Слава девятая Химки, Москва Когда Данила добрался до Химок, уже светало Небо было затянуто тучами, скрывавшими московское сияние Если оно все еще продолжалось, в чем Данила не был уверен Из туч сыпал мелкий снег, холодно, сыро, мерзко Он брел по коттеджному поселку, с трудом переставляя ноги. Усталость прошедших дней навалилась на плечи, заставив в сутулиться. Тупой, ноющей болью, вгрызлась в затылок. Наверное, это было последствия всплеска или еще какой-нибудь незримой дряни, вырвавшейся из сектора в реальный мир. данилов вспомнил, что творилось с ним, когда погиб Лазебный и внутренне содрогнулся. «Не дай бог опять поймать такое». Возле коттеджа моментов снег стал грязно-серым от пепла. Самого коттеджа не было. Выгорел дотла, и только печная труба торчала в небо. Черная, обугленная, закопченная. Момент был во дворе. Он стоял на коленях над телом щуплой, светловолосой девушки, которую Астрахан видел в Твери. Волосы ее очень светлые, слиплись от крови и почернели на виске. Девушка была мертва, с такими ранениями не живут. Есть что-то очень неправильное, несправедливое во вселенной, где девушки умирают от пули в голову. Как же ее звали? Галя? Да нет, как-то по-мужски. Гарри. В момент стоял на коленях и баюкал простреленную голову Гарри. Молча и тихо раскачивался из стороны в сторону. Лицо и дреды были покрыты толстым слоем серого пепла, отчего проводник походил на ожившую статую. Под закрытыми глазами сквозь пепел и грязь пролегли две тонкие извилистые дорожки. Момент беззвучно плакал. И весь мир плакал вместе с ним, погрузившись в аномальное спокойствие после ночного безумия. Данила уже видел такое, видел много раз, как молодые веселые парни, готовые с азартом убивать и умирать, вдруг теряют что-то такое, без чего не могут жить, и разом перестают быть и молодыми, и веселыми. Слишком много было у капитана астрахана двадцатилетних подчиненных с глазами глубоких стариков. По опыту он знал, что тут бесполезно что-либо говорить. Бессмысленно успокаивать, утешать, обещать, что все будет хорошо. Не будет. Еще очень-очень долго с моментом не будет хорошо. Ему бы сейчас водки налить, но нельзя. Слишком много еще не сделано. Единственное, чем можно было помочь товарищу в такой ситуации, это придумать ему работу. В данном случае придумывать не пришлось. — Надо ее похоронить, — сказал данила Момент открыл глаза и поднял голову. Взгляд его был пустым. «Да, надо похоронить», — проговорил он. «Там в сарае есть лопаты». Сарай, примыкавший к дому сзади, сгорел лишь наполовину. Деревянные стены настолько отсырели, что гореть отказались и до сих пор лишь вяло тлели, источая густой вонючий дым. Данила распихал ногой хлам и выудил две чудом уцелевшие лопаты. Еще в сарае нашелся кусок брезента два на два метра, как для савана. Аномально теплая погода сменилась заморозками, земля еще не успела промерзнуть, но рыть было тяжело. Штык лопаты с трудом врубался в плотную черную землю, после чего то Данила то момент с утробным выдохом откидывали пласт жирного грунта. Часто попадались камни, какие-то тонкие, но удивительно прочные корни, их приходилось перерубать. Где-то через час, когда оба взмокли, яма стала достаточно глубокой. Не сговариваясь, они воткнули лопаты в грунт и побрели за телом Гарри. Момент не потрудился смыть пепел. От пота тот пошел разводами, и проводник сделался похож на зомби. Мертвый, ничего не выражающий взгляд, серая кожа, серые волосы. Зарывали могилу молча. Когда закончили, Данила спросил. — Скажешь что-нибудь? Момент покачал головой. — Надо место как-то обозначить. — Нет... Она бы не хотела этого. Она бы хотела совсем другого. — Чего? — Мести. Глаза момента тусклые, цвета пепла вдруг недобро блеснули. Алена любила справедливость во всем. Око за око, зуб за зуб. Он ее пытал. Представляешь, мою Аленку. — Ты знаешь, кто это сделал? — Нет, ты знаешь. — Я? — Он искал тебя, и он убил ее, чтобы найти меня. Поэтому ты поможешь мне найти эту мразь и того, кто его послал. Ты мне должен. Долг крови. Данила кивнул. — Я знаю, кто послал, и знаю, где его найти. — Кто? — Его фамилия Ротмистров, и это он в ответе за все, что тут произошло. У него завод Владкарина. Военная оптика, но говорят, что это для отвода глаз. Там лаборатория. перерабатывает биотин. опыты проводят вроде даже на людях. Но учти, завод нам не по зубам, там охраны. Мама не горю, это здоровенный режимный объект. Ротмистров большой человек в масс, плюс у него есть связи с бандитами. Поэтому с местью нельзя торопиться. Надо выбраться туда, на разведку, чтобы узнать, где его особняк. Масс презрительно скривился момент. Бандиты, да пошли они все! Я проводник-охотник, сектор всегда со мной! Данила пригляделся к нему. Уж не спятил ли? — Помнишь, у тебя в секторе Цацка была, — продолжал момент, — которую мы у Цибульки на оружие поменяли? — Ну? — Знаешь, сколько у меня таких сувениров припрятано на черный день? — Да только тут! — Гена махнул рукой на руины коттеджа. — Сгорела косарина десять, ты представляешь, на что способен мощный сувенир в умелых руках? Да я от этого завода камня на камне не оставлю! Из момента начинало выходить накопившееся бешенство. Пока он окончательно не разошелся, Данила перебил. И где они? Где все эти мощные сувениры? — Что я, дурак, что ли, такой дома хранить? Ты будешь спать с атомной бомбой в подвале, а? Вот и я не буду. Тут погреб один есть, минут десять ходьбы. Там у меня схрон, оружие патроны и сувениры. Тогда чего мы стоим? Даниле надо было срочно взять ситуацию под контроль. Момент был эмоционально нестабилен, мог в любую секунду психануть рвануть в Лайткарина, наломать там дров и погибнуть, погубив не только себя, но и самого Астрахана. — Пошли, — момент отшвырнул лопату. — Ты только умойся сперва. Они натаскали из колодца несколько ветер ледяной воды, после чего Данила окатил раздевшегося до пояса момента. Вода подействовала как надо. Гена перестал горячиться, волноваться и рваться с поводка. Гнев его сделался холодным и рассудительным. — У тебя транспорт есть? — спросил Данила, пока они шли по вымершему поселку. — Кроме табуретки. — Найдем что-нибудь, — отмахнулся момент. — Что-нибудь не проканает. В город прорвались твари сектора. Значит, введено военное положение. Усиленные патрули бронетехника. А в Лыткарина я когда-то бывал. такой себе городишко в лесу и ведет туда одна дорога. Одна единственная, там даже железки нет. «Если нас на этой дороге остановят, то далеко мы не уедем. Нам бы раздобыть массовский транспорт». «Не остановят», — сказал момент «Если в секторе был всплеск такой силы, что докатился аж сюда, вся связь будет лежать. Наверняка погорели платы в ретрансляционных вышках, поэтому кроме спутниковых телефонов ничего не работает». — А мы не такие уж важные птицы, чтобы ради нас забивать спутниковый трафик особыми приметами. А суета — это хорошо, это нам на руку. В такой суматохе, бро, нам даже легче прорваться будет. — Бро, ага. Момент впервые вернул свое любимое словечко. Похоже, он постепенно возвращается в нормальное состояние. — Но с массовским транспортом эта идея, — продолжал Гена. — Еще бы корочки массовские раздобыть, и взяли бы этого ротмистрова тепленьким, прямо в его лаборатории. Все, пришли, вот он, мой погребок, сокровищ. Это была старая деревянная изба, одна из тех, что портят весь пейзаж в любом коттеджном поселке. Обычно в таких избах прошлого века доживает свой век упрямые старушки под лозунгом «Я здесь всю жизнь прожила и никуда переезжать не собираюсь». И пускай пенсия нищенской жить практически не на что, бабулька будет сидеть на своих шести сотках, стоимостью как самолет каждая, до самой смерти. Если у старушки есть внуки, они станут внимательно следить за здоровьем бабушки и мониторить рынок недвижимости, прикидывая, как лучше распорядиться наследством. Старушки же в таких случаях отличаются удивительным долголетием. Но в этой конкретной избушке уже давно никто не жил, да и цены на недвижимость в Москве здорово упали ввиду отсутствия спроса. Мало кто хотел насладиться соседством с сектором. Изба стояла черная, покосившаяся с выбитыми стеклами. Неуютная даже на вид, причем настолько, что и бомжи ее сторонились. Момент отворил дверь, вошел, откинул паутину. Присел на корточки и с трудом отвернул тяжелый от грязи ковер. Под ковром был массивный деревянный люк с новеньким кодовым замком. Никакой электроники, чистая механика. Слишком хорошо проводник Момент был знаком с последствиями всплеска. Слишком предусмотрителен он был. Набрав код и отворив люк, Момент вытащил из-под пола два химических факела, переломил их пополам и начал спускаться. Данила последовал за ним в призрачное зеленоватое сияние. Погреб был похож на пещеру сокровищ подводного царя. О таком погребе мечтает любой мальчишка в возрасте от 13 до 73 лет. Здесь на железных стеллажах запасливый момент складировал все, что вытащил из сектора за долгие годы работы проводником, охотником, ловчим. Все, что не смог продать, все, что не захотел продать, все, что счел слишком нужной в хозяйстве вещью. Конечно, до склада покойного Цибулька этому схрону было далеко, зато все здесь было отобрано с любовью, подогнано под конкретного пользователя, снабжено тактическими прибамбасами, оттюнинговано и пристрелено. Момент не глядя, снял с полки Сайгу 12-го калибра, перебросил через плечо лифчик, в кавычках, с шестью запасными магазинами. Сайга была так густо увешана фонариками коллиматорами, целеуказателями и прочими приятными штуковинами, вроде дополнительной щеки на приклад затыльника, компенсирующую немалую отдачу, и косой макпуловской рукоятки на цевье для анатомически правильного хвата, что на привычный образец походило мало. — Ты уверен? — спросил Данила. — Нам вообще-то скрытно пробираться надо. Куда ты такую дуру спрячешь? — Приклад сложу. — Со сложенным стрелять не будет. — Это будет. Главное, напильник нужно месте приложить. Да, свой инвентарь момент знал хорошо. В пару к Сайке он взял старенькую, но надежную снайперскую винтовку Драгунова. Правда, родной прицел там был заменен на цейсовский, подороже самой винтовки. Данила решил не умничать. Оружие придется прятать большую часть пути. Следовательно, остановимся на коротком стволе. Из пистолетов он выбрал израильский «Джерико» — компактный вариант под патрон 40 калибра. это карманная гаубица, а из автоматического оружия — универсальный пистолет-пулемет «Хеклер Кох» под тот же калибр. Простая и надежная машинка. Бронежилет, разгрузка, аптечка, гидросистема, гранаты, пяток осколочных, две дымовые, две светошумовые, противопехотные мины «Клеймор». Теперь пресловутые сувениры. Тут Данила целиком и полностью положился на момента, он эксперт, ему видней. Чем ближе Фидель подходил к резиденции Дона, тем сильнее истончалась пуповина, соединявшая его с прошлой жизнью. Все, ради чего он раньше решал, оказалось иллюзией. Все, что строил много лет, песочным запком. А сколько сил вложено, сколько надежд и мечтаний. Он отказался от карьеры, изуродовал жизнь дочери, ради чего он был олухом, теперь переквалифицируется в бандиты как и всем бандитам ему один путь. На тот свет и путь этот будет недолгим. Ну и пусть, лишь бы Владку спасти. В принципе, был еще такой вариант связаться с Ротмистровым, принять его условия, но не факт, что этот подлец Владу отпустит. Вывод — идти к Ротмистрову, значит, обречь себя и дочь на пожизненное рабство. Второй вариант — обратиться к Дону, пообещав сотрудничество, и послушать, что он предложит. Ну и третий вариант — фантастический. Влада сбежала... И никого спасать не надо. Москва обезлюдила, горожане напуганные, тварями пробившими барьер, сидели по домам, а если и появлялись на улицах, то двигались короткими перебежками от дома к дому. Надрывались мегафоны, рычали БТР и вездеходы, переругивались военные, стреляли все меньше и меньше, тварей было ограниченное количество. Зулуса пришлось пристегнуть и крепко держать короткий поводок, глухорычащий пес норовил броситься куда-то в сторону. У обочины валялись расстрелянные чупакабры, целая стая. Одинокая тварь метнулась за мусорные баки, залегла. Интересно, они вернутся в сектор или останутся здесь погибать? «Долго еще идти?» — нарушил молчание Сева, сопевший по левой руку. Модест глянул вопросительно, но по обыкновению промолчал. Поглощенный мыслями Фидель мог забыть, где находится и кто рядом с ним, но никогда не забывал того, что целенаправленно складывал в копилку памяти. Имена нужных людей, адреса, телефоны. Адрес Дона там тоже имелся. Встрепенувшись, Фидель близоруко прищурился, селись прочесть название улицы. Нашел вывеску, кивнул. «Еще полчаса, Сева». И лишь сейчас он заметил, что мелкий дождь сменился снегом, волосы промокли и капли скатываются за шиворот. Пришлось накинуть капюшон. Ноги гудели, Фидель не привык так много ходить, его обычно возили на машине, но сейчас электроника погорела, и ездили либо защищенные от ЭМИ транспорт военных, либо советские динозавры, волги, москвичи, копейки. Когда Фидель, Сева и модес добрались до резиденции Дона, у всех троих отваливались ноги. Не дать не взять мужики из Челобитной к барину явились. А хоромы-то стеной обнесены, ворота здоровенные, машины дорогие, кабочи не жмутся. Правда, толк теперь с тех машин. Поведя плечами, Модест заторобанил ворота. Злуз гавкнул. Высунулась вполне славянская физиономия, круглая, развощекая, с поросячьими глазками. — Че надо? — Дону передай, что его Фидель ждет, — проговорил Сева. — А лучше проводи нас сразу, чтоб зря не бегать. Фидель кивнул, севе, ощущая себя маленьким, беззащитным. Не его это — договариваться, учинять разборки. Каждый должен знать свое место. Сектор изначально не место Фиделя. Вот к чему все это привело. Так надо собраться, взять на храпов, держаться нагло, хотя бы попытаться, а вось не заметят, что перед ними не ни хищник, не сожрут. Вскоре ворота распахнулись, Фиделя уже ждала делегации черноволосых и черноглазых детей гор, Свинорылый топтался неподалеку. Зулуса привязали к столбу у ворот. Фидель вздернул подбородок, исцепив руки за спиной, последовал за высоким, грузным армянином. Ноги подгибались, на но душе похолодело. Еще в школе он боялся хулиганов. обходил злачные места десятой дорогой. До сих пор страх никуда не делся. Надо ради Влады. Все равно другого выхода нет». Фидель окунулся в тепло, пахнущее кофе выпечкой и апельсинами. В просторной гостиной накрыли стол овальный темного дерева. Хозяин сидел, закинув ногу на ногу. Смуглое, на удивление, благородное лицо его было непроницаемо. Обстановка в бандитском логове оказалась на редкость интеллигентная. Заметив на стене картину Рубо с изображением всадников черкесов, Фидель проникся уважением к бандюку с тонкой душевной организацией. Дон зашагал навстречу, пожал руку Фиделю, даже его спутниками не побрезговал и пригласил к столу. Подоспевший парнишка принял мокрые куртки и принес сменную обувь. «Чувствуете себя как дома, Фидель?» Дон сделал широкий жест и занял свое место. «У вас очень уютно оценил Фидель и нанил себе чаю. Давайте, Дон, сразу к делу перейдем». «Переходите». Мафиоза вел себя так, будто происходящее его не заботило, а ведь как искал контакты как подбирался. — Вас еще интересуют железы? — интересует конечно, — кивнул Дон. — И много чего другого интересует. Например, неуемная активность Ротмистрова. Почему он так суетился в последнее время? Фидель решил раскрыть карты. Я отказался на него работать. Дон улыбнулся. — Так я и думал. — — Я соглашусь работать на вас, если вы поможете отбить у него мою дочь, — выпалил Фидерий, лишь потом понял, что не стоило этого делать. Кавказец задумался, вскинул бровь и проговорил. — Я бы мог сказать по рукам, завтра будет вам дочь, вы мне должны, но уже давно доказано, что выгоднее иметь не раба, а партнера, и я скажу правду. — Дочь ваша не так давно покинула мой дом и отправилась к своему приятелю Даниле Астрахану. Фидель поперхнулся чаем, да он выждал, пока он откашляется, и продолжил. «Ротмистров поручил Астрахану задание в обход руководства, а когда дело пошло не по плану, свою вину свалил на него и теперь намерен перебить всех свидетелей, в том числе и вас. Ваше счастье, что вы пошли договариваться ко мне, не к Ротмистрову». «Моя дочь...» «В безопасности настолько, насколько может быть девушка столь буйного нрава. Она не у Ротмистрова. На данный момент все хорошо, но Ротмистров не успокоится, пока не избавится от свидетелей. Вот ваша основная проблема. У меня есть выходы на нужных людей. Нет гарантии, что получится довести дело до суда и подвинуть Ротмистрова, но мне бы этого хотелось. Тогда-то вы мне и понадобитесь». Я попытаюсь сделать все возможное, в том числе обеспечить вам поддержку за пределами сектора. Дон пожал плечами. Фидель вздохнул. Проблема решена. Мир снова приобрел краски. Отчетливо проступили озабоченный севой и задумчивый Модест. Подчеркнутый интеллигентный Дон в ослепительно-белой рубашке с платиновыми запонками. Картины Рубо и Кустодиво, пальмы, мебель красного дерева, две мраморные лестницы, ведущие на второй этаж. — Когда вернутся мои люди на Уазе, мы поедем к ней, и ты сам убедишься. Дон вполне по-человечески улыбнулся. — Ничего, что я на «ты» предлагаю не церемониться. Сейчас он нравился Фиделю намного больше, чем родмистров поначалу. Хотя последний разделял идею и даже помогал, все равно чувствовалось фальш. Фидель осознавал, что он нравился в деловых отношениях, лучше задвинуть подальше, но все равно поддался обаянию Дона. Распахнулась дверь, на пороге появился армянин с полными обвислыми щеками и кукольным ротиком. Было в его внешности что-то бульдожье. Он снял заляпанную грязью куртку, размазал кровь по лбу. Дон, не совладав с собой, вскочил, заговорил на армянском. Фидель не знал этого языка, но по реакции Вислачокова тот дергался, размахивал руками и возмущенно босил на всю комнату. Понял, произошло что-то плохое. Сева и Модест напряженно переглядывались. Дон сначала говорил на повышенных тонах, потом сел, заставил себя принять спокойный вид, лишь вращал перстень на среднем пальце. Выслушав помощника, он некоторое время осмысливал ситуацию и, наконец, заговорил. «На машину, в которой ехала Влада, напали». Кто? Непонятно. Карен не успел разглядеть на его оглушили и подумали, что он мертв. Он один вышел Когда очнулся, девушки не было. — Господи! — Фидель всплеснул руками, обхватил голову и зажмурился. — Карен, — позвал Дон, — ты видел, кто напал? Такой темноволосый, со шрамом был, а момент — проводник с дредами. — Не знаю, — покачал головой Карен. — Не видел? Я ж без сознания был и затараторил по -армянски. «Не все так плохо», — выслушав помощника, повернулся к Фиделю Дон. Фидель разлепил веки и посмотрел на него с надеждой. «С Астраханом мы распрощались не очень вежливо, а Влада, его единственный свидетель, возможно, он и попытался ее отбить, не подумав, что со мной проще по-хорошему. Если со мной по-человечески, то и я так же». — Отличный профессионал. Я нанял бы такого, да уж слишком непредсказуемый. Фидель решил не выяснять, почему Влада оказалась у Дона. Сейчас он даже не верил, что ее отпустили, а вот в нападении верил. — Почему вы уверены, что это не род? — мистер вподал голос, молчавший до того Модест. Дон ответил, обращаясь к Фиделю. — Откуда ему знать, что девушка гостила у меня? — Я не исключаю, что ему донесли, но это маловероятно. — Зная, кто такой Астрахан, логичнее предположить, что это его рук дело. — Ты знаешь, где его искать? — почти взмолился Фидель, забыв, что хотел выглядеть независимым и гордым. — Знаю. — Карен, готовь машины, собирай людей, — приказал Дон и снова продолжил по-армянски, зло уверенно вбивая каждое слово, как гвоздь. Карен кивал и изредка вставлял реплики, наверное, договаривались, кого брать на разборку самоуверенность и сила Дона передались Фиделю, и он решил, что не все еще потеряно. Действительно, откуда Ротмистрову знать? Да, он величина, но не самая большая. Наверняка есть люди, которым он поперек горла, и его удастся подвинуть, но потом... Все потом, сейчас главное Владочке помочь. дон да сможет, это ведь в его интересах. Карен удалился и опять же по-армянски закричал с порога. Дон принялся омерить шагами гостиную, остановился возле камина, бросил через плечо. — Пейте чай, грейтесь пока. За окном видели? Снег пошел. Я пока займусь делами. И зашагал к выходу. Сева проводил его удивленным взглядом, покачал головой и шепнул, наклонившись к Фиделю. — Странный контраст между формой и содержанием. Фидель кивнул, допил чай, подошел к двери и выглянул в окно. Во дворе Дон давал распоряжение, подчиненные, напоминающие побитых псов, внимали. Когда он направился к особняку, все бросились в стороны. С дисциплиной в лагере Дона все было на высшем уровне. Об армянской мафиозе говорили всякое. Он где сам присутствует на всех допросах, потому что садист в подвале, у него пыточная камера, он не щадит ни женщин, ни детей, не дай бог оказаться у него на пути». Личному впечатлению Фиделя это противоречило, но просто так ведь люди болтать не станут, а дьявол, бытует мнение, наиобаятельнейшая персона. В таком образе проще обольщать. В любом случае, сейчас Фиделю было наплевать на все, лишь бы спасти дочь. Минут через пятнадцать подали транспорт, две допотопные «Газели» и «Победу», которую начали тюнинговать, да не успели закончить. Дон решил проконтролировать операцию и сел в машину с «начальством» в кавычках, к Фиделю и толстому Тиграну, пилокожему и курносому, больше похожему на русского. Хмурые типы в кожанках и со стволами расселись по «Газелям». Фидель не верил в Бога, но сейчас ему хотелось перекреститься. Наверху зашумели. Стоявший посреди склада Данила отставил в сторону упакованный рюкзак и выхватил пистолет. Момент взял Сайгу на изготовку. Кто-то ходил по избе рядом с люком. — Здесь Зулус! — прозвучал незнакомый мужской голос. Гавкнул пес. — Хана Намбро! — прочитал по губам момента. Данила и согласился с ним. Похоже, и правда Хана. Зулус! Где-то Данила слышал это прозвище, но не мог вспомнить, где и по какому поводу. Кто там бродит? Маас, полиция! «Астрахан! Момент!» — этот голос он узнал. «Дона сложно не узнать. А что он здесь делает? Расстались же по-хорошему, не считая того, что Владу армянин не отдал». «Положите оружие и выходите!» — продолжил Дон. «Поговорить надо». Данила, прикинув варианты, положил на пол пистолет, кивнул моменту. прикрывая мол, Дон вряд ли заинтересован в смерти Данила Астрахана. Надо узнать, чего он хочет». Капитан отодвинул крышку. В подвал просочился серый дневной свет, и сунулась собачья голова. — Зулуз рядом! Пес фыркнул, попятился, открывая проход. Данила вспомнил таки, где слышал эту кличку, и воспоминание ему сильно не понравилось. — Что тут делать знакомым Влады, которые, надо полагать, и привели пса из сектора? Выручать ее, что ли, пришли? Или мстить за похищение? Так выручать к Дону, а похищение то и не было. Влада через реку и барьер уже добровольно переправлялась. Это только в начале. В избе метрах в пяти от люка стоял Дон. За его спиной толпились автоматчики. Данила узнал Марио. Нос он ему качественно сломал. На бок свернул. И Курносова толстяка, помощников Дона. И что оказалось неприятным сюрпризом, Фиделя. Завидев ненавистного массовца, Федор Костров переменился в лице и кинулся на него. Здоровенный лоб схватил его за воротник, удержал. Зарычал рыжий пес. — В чем дело? — Данила решил обращаться к Дону. — Что вам надо? Мы заняты. Весточку отцу я передал. Мы в расчете. — Сволочь! — взвыл Фидель и снова дернулся к врагу, так что здоровяку пришлось сжать его покрепче. Федор поспокойнее попросил Дон, поморщившись. — Видишь, Данила, папа за Владой приехал. Она, между прочим, сама к тебе направлялась. Не стоило ее похищать, людей калечить. Где девушка? — У тебя? — Данила перестал чтобы бы то ни было понимать. — Влада у тебя? Что значит похищать? Ты с ума сошел, Дон? Тигран и Марио переглянулись. Фидель крикнул что-то вроде. — Врешь, сука, отдай дочку! Из люка вылез момент и встал рядом с Данилой. — Владу ищут, — пояснил Данила. — Так она же у них, бро, что за бред? — Так, Фёдор, спокойней. Марио, спустись, проверь. Толстяк Марио проворно спустился в подпол, шипя, когда задевал перекладину сломанным пальцем. Загремел чем-то, момент дёрнулся. Данила тоже напрягся, уж больно много в погребе было легко бьющихся и совсем небезопасных предметов. — Не трогай ничего, чувак, там сувениров полно, среагирует разом. Долго по небу летать будем, Не трогай, ради джа. — В рюкзаке оружие сувенира отчитался Марио изнутри девушки нет. — И куда вы дели Владу? — Да мы ее не видели, бров взорвался момент. Данила положил ему руку на плечо, придерживая. — Как у тебя оставили с тех пор, глаза не видели. Чего вы к нам прикопались? Дон почесал подбородок, задумчиво изучая Данилу с моментом, будто сканировал их взглядом. — Ладно, — произнес он. «Я вам верю. Но кто тогда похитил девушку, отбив ее у моих людей?» «Да ясно же, кто!» — Данила и правда понял это сразу, как только Дон сформулировал вопрос. «Фидель, ты можешь на меня не пялиться? Я тебе не враг. Мне на тебя вообще начхать. Тебе враг Ротмистров, и Влада у него!» После проведенной Доном короткой, но содержательной разъяснительной беседы Фидель успокоился. На Данилу больше не кидался, но смотрел все равно волком. Бойцы Дона, тот с собой целый взвод притащил, оцепили погреб. Пришедшие с Фиделем мужики, здоровяк и шустрые коротышка, присоединились к охране, а Марио и Тигран расположились в избе. Зулус обнюхал Данилу, обнюхал момента, заглянул в погреб и спускаться отказался. Даже привыкший к сектору его запахом пес от такого количества сувениров слегка ошалел и опасливо пятился от люка, поджав хвост. Дон, Фидель и Данила с моментом спустились обратно в подпол. «Я с вами не пойду», — предупредил Дон. «Это неразумно, штурмовать завод. Был я на этом заводе, его просто так не возьмешь». — И не липовые документы, не сувениры там не помогут. — Этот-то мы еще посмотрим, бро. Сувенир сувениру рознь. Эх, яйцом. Они, чувак, сами попередохнут. Тигран заржал, прищурившись. Живот его затрясся. Марио ткнул его локтем в бок. Ты че, мол? — Бойся его. У него яйцо. Марио криво ухмыльнулся. Момент объяснил. — Яйцо, которое из тлена добывают. Он сунулся к стеллажам, уставленным склянками, контейнерами, тяжелыми ящиками. Дон скрестил руки на груди и отступил в сторону. Фидель, покосившись на склад, пробубнил. — Это ж все можно использовать для благого дела, а вы, юноша... — А я, чувак, твою дочку заодно выручу и гада этого убью. Как ты сказал звать его? — Умар, — повторил Дон. — По моей информации, Ротмистров уже несколько раз пользовался его услугами, скорее всего, и в этот раз нанял. — Умар — высокооплачиваемый крайне квалифицированный киллер. Но только ты так и не сказал, что он тебе сделал. — Девушку мою убил. Я в депрессуном. Так он и под депрессуном ушел. Ничего, недалеко. Дальше Ротмистрова не убежит. Дон покосился на рюкзаки с оружием. — Все равно у вас ничего не выйдет. Фидель выглядел рассеренным, а Даниле в голову пришла одна мысль, он ее озвучил. Если уверены, что штурмом мне взять, так может вызвать Ротмистрова навстречу. Ему нужен я. Ну и предложим обмен Владу Кострова на Астрахана. Он не откажет, думаю. Фидель разянул рот и пробормотал. Троянский конь! Это да, гениально! Два момента, как мы его вызовем, и с чего ты взял, что он отдаст Владу, — поинтересовался Дон. — У меня есть защищенный от Эмми спутниковый телефон для связи с Ротмистровым, — сказал Фидель. — А что до второго вопроса? — Дон, вы... То есть ты поможешь? Мы выманем Ротмистрова, а ты поможешь мне забрать Владу. — Так, — Дон качнулся с пятки на носок, — так, это уже что-то более похожее на план. Парень, показывай, что у тебя здесь есть. — У Момента было много чего. Он доставал контейнер за контейнером, пояснял. Глаза его впервые с утра заблестели. гена был близок к цели. Он выбирал, чем убьет Умара. Были сувениры, действующие при непосредственном контакте с человеком или вблизи от него. Например, та же облегчалка. Данила отобрал у Момента две штуки и сунул в рюкзаки. Или берсерк, известный еще как адреналинка, небольшой багрового оттенка кристалл, который момент взял длинными, похожими на кабины щипцами. Берсерк у момента был заначен всего один. Штука, конечно, полезная, но опасная. Боевая ярость хороша в меру, а Данила вообще всегда был за холодный расчет. Дон подумал и велел спрятать берсерк от греха. Никто не собирался перейти с ручные гранаты на танк и голыми руками разрывать роту спецназа. Потом момент извлек контейнер с прозрачным шипом внутри. О, знаменитая даже за пределами сектора штука. Хатюн, он же, если по-научному, провокатор неконтролируемого сексуального влечения. В одежду воткнуть, и человек ни о чем, кроме этого влечения, думать не сможет, пока не реализует. Когда момент объяснил, что это, Данила его высмеял. Во-первых, поди подберись к врагу так, чтобы воткнуть шип. Во-вторых, ну зачем? Чем озабоченный ротмистров будет лучше обычного ротмистрова? Другой вид сувениров, вроде депрессуна, действовал на человека при вдыхании. Момент выгреб с полки банки паранойки, того же депрессуна потеряшку. Потеряшка — штука хорошая, от нее у жертвы полностью пропадает ориентация в пространстве и времени, но с потеряшкой, как с газовым баллончиком, необходима осторожность. Не умеешь обращаться, лучше не трогай, легко в себя попасть. Данила один раз видел. Бежит девица вся такая на каблуках, кого-то пытается из баллончика брызнуть, а ветер прямо ей в лицо. Ну и плакала барышня горючими слезами в итоге». Однако самое страшное, что нашлось в запасах момента — яйцо. Есть такое пакостное искажение в секторе — тлен. Человек в нем натурально стареет на глазах и умирает. А яйцо, если его разбить, точно так же действует. Оружие массового поражения вроде зариной или атомной бомбы. Хорошо радиус действия у яйца небольшой. Но Данила не стал бы его применять. А вот Дон с Фиделем оживились, обрадовались и момент сунул яйцо в рюкзак. Следом за самыми известными пошли редкие сувениры из редких искажений добытые. Момент поднял склянку, бережно двумя руками. В ней мерцал невесомый пух с хруста, такой хрупкий и красивый, как тела людей, попавших в него. Брось пухом в человека, его перекорежит, смешает со всем, что рядом, одежду вовнутрь, вомнет, наизнанку вывернет обувь. «Кому клипучки?» Вроде засохшего клока водорослей, пожухшие ломкие нити. Стоит им оказаться рядом с человеком, почует тепло и влагу его кожи, присосется — не оторвешь. Липучка сразу нальется соками, оплетет тело, и кокон еще какое-то время подрыгается, кормя ее. Липучка в секторе водится ближе к глуби, и только с северного берега Московского моря растет колониями, из-за чего ее иногда причисляют к искажениям. В продажу мало поступает — нет желающих за ней лезть в общем много чего было у момента и каждую цацкую он комментировал показывал собравшимся кивал дон ежился фидель дон изредка интересовался ценой записывал чтобы потом купить не пригодившийся данило утомился голова стала тяжелой поспать бы всю ночь бегал потом хоронил гарри потом нервничал пытался усвоить новую информацию боец из него сейчас был аховый Момент, наконец, угомонился, отобрал самые нужные цацки, упаковал бережно, чтобы никому раньше времени не причинили вреда. — Нужно решить, где вы встретитесь с Ротмистровым, — сказал Дон. — Не на заводе же, там его территория. Людей я дам, хотя сам не поеду. — Предложение? Данила очнулся от тяжкого забытья. Кажется, он успел задремать с открытыми глазами. Планировать операцию предстояло ему. Итак, какой у нас расклад сил? Люди Дона, оружие, сувениры, фидель с двумя товарищами. Самое логично устроить передачу заложников на открытом месте, чтобы при этом минимум прокожих и чтобы снайперам было где засесть. а месте поспорили. Данила настоял на стадионе Лужники, главном поле. Риск, конечно, только лучше все равно ничего не придумаешь. Он обрисовал примерный расклад собравшимся. Три команды на трибунах. Делим на сектора по сто двадцать градусов. В каждой команде один снайпер, один пулеметчик, два-три штурмовика. Им надо занять позиции за два-три часа до начала операции. Стрелять только после меня. Это важно. Первый выстрел мой, понятно? Я понял, отозвался Фидель. Ладно, вам виднее, Данила. Я сказать по правде невысокого о вас мнения. Вот зачем вам мне помогать? — Во-первых, Влада и вы — единственные свидетели того, что я делал в секторе. Во-вторых, Федор мне нравится, ваша дочь. Влада — хорошая девочка и, ну да, боевой товарищ. Жизнь меня спасла, опять же. Она с нами шла добровольно, то есть сначала не очень добровольно, а вот из Твери мы уже выбирались сообща. Она хотела вам помочь поставить на место Ротмистрова. У нас общая цель, если хотите. — Хочу? — переспросил Фидель. Наверное, хочу. В конце концов, вместе легче. Встречу назначайте на утро, посоветовал Дон. Сегодня все слишком устали, а переночевать можно у меня. Собаку тоже можете в моем доме оставить. Собак я люблю, оттащить с собой на дело этого пса нет смысла. Фидель поднялся в избу, вытащил спутниковый телефон, здоровенную, как универсальный пульт от телевизора трубку. Выдянув антенну, набрал номер. Все, затаив дыхание ждали, а вдруг не ответит Ротмистров. — Алло, — заговорил Фидель. — Генрих Юрьевич? — Да, Федор Костров. Генрих, я насчет Влады. У меня есть предложение.